Глава 13. 27 сентября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч высшей лиги чемпионата СССР номер 9. Автомобилист Свердловск. Динамо, Рига. 4450 зрителей. Все билеты проданы. Рижская «Динамо» второй половины 80-х годов XX -го века стала одной из самых знаковых команд для Советского Союза и его преемника Российской Федерации. Не за свои победы в чемпионате страны вовсе нет. Их не было. Во времена тотального доминирования ЦСКА на это было глупо рассчитывать. В составе этой команды играли два форварда, которые оставили большой след в истории хоккея уже российского. Олег Знарок и Харий Виталиндж стали в будущем первоклассными тренерами, И их тандем принес не только звание чемпионов мира на постолимпийском чемпионате мира 2014 года, но и победу на Олимпиаде 2018 года. Да, там сборная выступала под нейтральным флагом, но все хоть сколько понимающие в хоккее люди знали, что это все равно сборная России, и эта победа стала первой за очень долгое время. Так что она вошла во все учебники, И сейчас, когда я шёл по подтрибунным помещениям Свердловского дворца спорта, то испытывал волнение. Через несколько минут мне предстояло встретиться на льду с настоящими легендами. Вернее, с будущими легендами. Перед началом игры Асташов не применул воспользоваться случаем и в своей речи прошёлся по мне. После общих слов о важности матча и о том, что нам нужно развить успех, которого мы достигли в первом туре, он взял паузу, а потом продолжил. «А теперь к наболевшему. У нас в команде появился малолетний Дон Жуан и защитник обиженных. Да, Семёнов, я про тебя сейчас. Видимо, Александру Евгеньевичу. Вот так вот. Он назвал меня максимально официально. Мало адреналина и эмоций, которые он получает во время игры, и он недавно как следует помахал кулаками. Что ж... Я надеюсь, что его энергии хватит и на сегодняшнюю игру, в которой он мне позавчера лично пообещал сделать один плюс один с положительной разницей по системе плюс-минус. Саша, ты же так сказал? Верно, товарищ главный тренер. Хоть Сташов и не принял пари на моих условиях, но отказываться от своих слов я не собирался. Всё так. Гол плюс пас и успешная игра в обороне. Что уж, товарищи, Вы все слышали. Никто Семёнова за язык не тянул. «Давай, жонглёр!» Последнее слово команда встретила смехом. «Время доказывать, чего стоит твоё слово!» «Слово не воробей, Сашка!» — раздался голос Кутергина. «Сказал? Делай!» «Вот именно, Витя, вот именно!» Это уже Асташов вернул себе слово. «И ещё кое-что!» На игре присутствует не только товарищ Петров, но и Борис Николаевич Ельцин. Думаю, вам не нужно напоминать, кто это. Надеюсь, перед лицом такого высокого гостя вы не посрамите славное имя автомобилиста. На этом все, товарищи. Удачи всем нам! Честно сказать, я не ожидал того, как меня встретят зрители, которые до отказа заполнили трибуны Свердловской ледовой арены. Когда я выскочил на лёд во время раскатки, все четыре с лишним тысячи человек взорвались аплодисментами и свистом. Посмотрев на трибуны, я увидел десятки нарисованных от руки плакатов с различными надписями. От «Саша Семёнов. Гордость Урала и Нижнего Тагила» до «Вперёд, Жанглер». Интересно, какой ренегат растрепал об этом моем прозвище? Оно ко мне точно прилипнет на всесоюзном уровне. Хотя, если разобраться, так даже лучше. Это прямо сейчас, советской осенью 1987 года, такая штука, как узнаваемость личного бренда, стоит меньше, чем бумага, на которой я напишу эти слова. Но скоро всё изменится. Какие-то четыре года, сущая мелочь на самом деле, и на одну шестую часть суши придёт время капитализма, с которым настанет и время жирных рекламных контрактов поэтому пусть я буду жонглёром. Это много лучше, чем просто хоккеист, пусть даже и заслуженный. Но пока это всё лирика, и будет ещё не скоро, если вообще будет. А сейчас всё готово к началу матча. Я замер на точке вбрасывания в центральном круге, и игра вот-вот начнётся. Шайба на льду, я пасую на Каменского. Погнали. Первая смена у нас получилась достаточно длинной, и, к сожалению, Мы практически всё время провели её в нашей зоне. Саша Каменский отдал на своего партнёра по паре защитников Андрея Мартемьянова, но тот почему-то замешкался с передачей Настаса Виноградова, и вместо нашей атаки пришлось обороняться. Сергей Скосарёв, центр первого звена «Динамо», перехватил шайбу и отдал её своему защитнику. Тот на нашей синей линии сыграл очень хладнокровно и не стал спешить, позволив партнёрам расставиться. И в итоге «Динамо» начала затяжную позиционную атаку, постоянно переводя «Шайбу» с фланга на фланг, в попытках нас раскачать и выйти на удобную позицию для броска. Но это им не удалось, хотя пару раз «Динамовский» правый крайний Игорь Акулинин и бросал по воротам. Но сначала его щелчок отразил мой тёзка, наш вратарь Александр Семёнов. А потом, на исходе первой минуты игры, «Шайба» попала в перекладину, и отскочила под ноги Игорю Лукьянову. Тот как-то неуклюже отпасовал мне коньком. Но этого было достаточно. Хоть играть без шайбы в своей зоне и очень утомительно, и дело даже не в том, что на это тратится много сил, а скорее в том, что ты должен быть максимально сконцентрирован и не допускать ошибок. Но я смог сосредоточиться. Приём шайбы лицом к своим воротам, разворот, ложное движение налево, рывок направо, и вот скосарев отыгран, и передо мной свободное пространство. Я пересёк нашу синюю линию, прошёл среднюю зону, обыграл одного защитника Рижан и, войдя в их зону, попытался ускориться, чтобы на скорости обойти ещё одного игрока и вывалиться один на один с Артуром Ирбе. Но это мне не удалось. Утомила игра в защите, и в итоге я остался без шайбы. Пришлось ехать на смену, и едва я оказался на скамейке, как тут же попал под шквал критики Асташова. «Семёнов, твою мать! Ты не один играешь! Нахрена ты в одиночку полез? Да ещё и после такой утомительной смены!» «Думал, что смогу, товарищ главный тренер». Думал он. Индюк тоже думал, да в суп попал. «В следующий раз давай без самодеятельности». Перехватил, отдал защитнику, тот ушёл за ворота, и мы сменились. «Вот что от тебя требовалось!» «Спорт — это концентрированное отражение настоящей жизни. В нём точно так же действуют законы бытия, и за ошибкой очень часто следуют её последствия. Мой гусарский выпад это подтвердил в полной мере. Пятёрка режан сменилась. Их защитник Грундманис сделал то, что должен был сделать Каменский или Мартемьянов. Спокойно уехал за ворота и дождался, пока свежие партнёры выйдут на лёд». Потом последовала передача на знарка. Тот обыгрался с Варяновым, «Динамовцы» вошли в нашу зону, и последовала передача на синюю линию. Бросок Чудинова Саша Семёнов отбил, но шайба попала в конёк Бякину и заползла в наши ворота. 0-1. Уже на третьей минуте. «Играем, товарищи игроки, играем!» — крикнул Осташов, пока «Динамовцы» обнимались. Лукеянов, Семёнов, Виноградов! Налёт!» «Вот как? Вместо того, чтобы выпустить третье звено, тренер решил бросить в игру нас?» «Ну ладно. Надеюсь, что ребята успели продышаться. Сам-то я вроде как восстановился». «Очередное выигранное вбрасывание. И вот шайба у нашего защитника. Александр Безроднов отдаёт Лукьянову. Тот пасует мне в район центрального круга. Приём шайбы – рывок с обыгрышем левого крайнего «Динамовца». «Вход в зону. И передо мной их защитник». Можно было бросать, благо, что их шестой номер застыл в полупозиции и мешал скорее Ирбе, чем мне. Но вместо броска я предпочёл обыграть защитника. Тот попытался сбить меня с ног силовым приёмом, но его удар плечо в плечо ни к чему не привёл, и я, протиснувшись мимо него, оказался на свободном льду. Мне навстречу дёрнулся игрок Рижан. Ложный замах, тот ложится под шайбу, но я его элегантно объезжаю и даю пас на свободного Виноградова. Кистевой бросок, и красный фонарь зажигается за воротами Ирбе. один 1, 1 Вынимайте. И тут же мы получаем в свои ворота. Притом по глупости, по-другому не скажешь. Ошибка на смене, и в итоге нарушение численного состава. Вася Татаринов поехал отбывать малый штраф, и на исходе первой минуты большинства Харий Свиттлинч забил. Их центр варянов выиграл вбрасывание, Шайба пошла к защитнику, тот бросил, а Витальнич подставил клюшку на пятачке. 1-2, гости повели. В следующей нашей смене мне удалось вывести Игоря Лукиянова на практически идеальную позицию, но Ирбе отбил. А у меня, когда я подобрал отскок и казалось, что вот-вот и все, шайба сошла с крюка. В итоге 1-2 после первого периода, и соотношение бросков 6-12 в пользу Динамо. То, что они вели в счете Было закономерно. Середина второго периода. Мы всё так же проигрываем в одну шайбу, и нас постоянно давят. Хороши, динамовцы, нечего сказать. И в отличие от СКА, да и от нас на самом деле, рижане очень активно используют в атаке своих защитников. Вот прямо видно, что это домашние заготовки, и поворотом Семёнова постоянно прилетает от нашей синей линии. Защитники бросают, нападающие создают трафик перед воротами, и моему теске приходится очень трудно. И здесь виден недостаток школы моих партнеров по команде. Наши защитники, все, кроме Ильи Бякина, слишком деликатно ведут себя с форвардами противника. Вот тот же Витя Авдеев. Ну что ему стоило, как следует врезать локтем по ребрам динамовцу Хехцу, когда тот в очередной раз перекрывал обзор Семенову? Понятное дело, что это надо делать с оградкой на судей, когда те не видят, но всё равно. Это хоккей, а не балет. Мужская игра, в которой и ты бьёшь, и тебя бьют. Но нет, Витя слишком вежлив, и в результате нам только чудом не забили. Всё тот же Айнарс Хехц подставил клюшку и попал в перекладину. Шайба отлетела на пятак, и Паша Бележанин выбросил её из нашей зоны. Когда на часах было 10:20, я встал со своего места и приготовился выйти на смену. Динамовцы как раз выпустили шайбу в среднюю зону, и было самое время. Засунув в рот ужасно неудобную, но очень надёжную капу, я ждал, когда Толя Татаринов подъедет к нашей скамейке, чтобы выпрыгнуть на лёд. Как вдруг Олег Знарок, уж не зная, что за мысли были у него в этот момент в голове, со всей силы щелканул по шайбе, находясь в своей зоне. Может быть, он этим броском пытался поймать нашего вратаря, но каучуковый снаряд сошёл с крюка и, взлетев над площадкой, попал точно мне в голову. В правую бровь, если быть точным. Меня мгновенно пронзила боль, а лицо залило кровью. Мой шлем без визора. Ну и, само собой, я играл без юниорской маски. Мужчина я или так? Погулять вышел. Так что это было прямое попадание. Ноги мгновенно подкосились, и я рухнул, как подкошенный на скамейку. В тот момент у меня в голове осталась только одна мысль. Лишь бы мама этого не видела. Она же с ума сойдёт. В самом попадании мне в лицо не было ничего сверхъестественного. Как я уже говорил, это, блин, хоккей, а не балет. Но вот за маму я переживал. Тут же ко мне подскочил один из наших врачей, Сан Саныч Нестеренко, Монументальный седой мужик, прошедший со своей санчастью всю войну с немцами и закончивший службу в отбитом у японца в Порт-Артуре. «А ну-ка, хлопцы, помогите мне!» — обратился он к тренерам и медикам автомобилиста. «Нашему жонглёру надо в раздевалку. Терпи, пацан!» — сказал он мне, когда мы оказались в раздевалке. «Знаю, что больно, но надо терпеть!» В это время он достал из ведёрка со льдом, вдавленную по центру монету, десять немецких рейсхмарок. Вся команда знала, что под Кеннинсбергом она спасла ему жизнь, когда немецкий снайпер подловил Сансаныча, вытаскивающего с поля боя раненного, и прижал ее к моему правому глазу. Да что вы Сансаныч со мной, как с пионеркой, разговариваете? Делайте свою работу, сказал я. Молодец, казак, подбодрил он меня. «Терпи, и Саулом станешь!» Потом он взял в руки скальпель и вскрыл налившуюся кровью гематому, которая образовалась на месте моей правой брови. «С этим разобрались?» — раздался его голос через несколько минут. «А теперь будем шить!» «Шрамы украшают мужчину», — сказал я. «Сан Саныч, поторопитесь, мне налет надо!» В спешке только котята рождаются, да и те слепые. Саша, заткнись, пожалуйста. Не говори под руку. Ну, вот и всё, — довольно сказал он. Я не белошвейка, да и зеркала у нас нет, но всё в порядке. Отлично. Можно мне на теперь? Нетерпеливо спросил я. Секунду, жонглёр. Дай-ка я посмотрю на твои реакции. Сколько пальцев? Он показал мне три пальца. «Три», — ответил я. «Хорошо. В глазах не двоится?» «Нет, Сан Саныч, что вы! Все со мной нормально. А ну-ка вытяни левую руку и дотронься до носа. Хорошо, а теперь правую. Отлично. Теперь два приседания и снова правой до носа». «Доктор», — взмолился я, — «все со мной в порядке». «Были бы мозги...» «Было бы сотрясение, но ладно. Я тебя допускаю до игры». «Спасибо», — с чувством сказал я. Один из администраторов команды подал мне новое джерси взамен залитого кровью, и я, переодевшись, вернулся на скамейку. Правда, Асташов, козлина такая, не выпустил меня до конца второго периода, который так и завершился со счётом 1-2 в пользу гостей. «Семёнов, можешь раздеваться» объявил Сташов, когда вся команда вернулась в раздевалку во время второго перерыва. «На сегодня ты и закончил». Вот это поворот. Не ожидал, что наш главный тренер окажется таким перестраховщиком. И самое главное, с чего? Меня зашили, медицина одобрила моё возвращение в игру. В чём проблема? Именно это я и озвучил Сташову. Я был готов вернуться в игру. Попадание шайбы мне в лицо. Это просто попадание шайбы в лицо. Я же не футбольная балерина, падающая от любого толчка. Я хоккеист. Мы из другого теста». На моё счастье, Нестеренко был того же мнения, что и я. Доктор отозвал Асташова в сторонку и тихо, но при этом эмоционально начал что-то говорить главному тренеру. «Хрен с тобой, золотая рыбка», сдался в результате Асташов. «Пусть играет. Но под твою ответственность». Вот от всей души и спасибо медицине. Нестеренко всё правильно сделал. Я был готов играть. На самом деле я не злопамятный, но память у меня хорошая. Так что я запомнил, кто меня чуть не вырубил в середине второго периода. И когда моё звено оказалось на льду одновременно с третьей тройкой «Динамо», в которой играл Знарок, я осуществил свою маленькую месть. И всё было в пределах правил. Я же не безбашенный Тавгай, в конце концов. Всего-то нужно было дождаться, когда мой обидчик примет шайбу возле борта и неосторожно опустит голову. На, от всей души получай. Вот, вся нижнетагильская молодежь молодёжь в моём лице передаёт свой пламенный привет Латышской ССР. Знарок был в этот момент в своей зоне, и мой силовой приём буквально размазал его по борту. При этом я выполнил силовой настолько чисто, что у москвича Козина, главного судьи матча, не возникло никаких сомнений. Всё в пределах правил, что бы вас. Олег Валерьевич распластался на льду, а я оказался с шайбой в левом круге вбрасывания в чужой зоне. В офисе Овечкина. Я не великая восьмёрка, побивший вечный рекорд грецкий, но я тоже кое-что могу. Клюшка выгибается, как туго натянутая струна. Щелчок. И шайба попадает в крестовину, И отскакивает в сетку. 2-2. Эх, жаль, что вокруг меня чопорный и сдержанный Советский Союз. Внутри меня все буквально колокотало, и я бы с удовольствием показал бы кузнецовскую птичку. Или что-то подобное. Благо, что в мое время хоккеисты не сдерживали себя в проявлении эмоций. До конца третьего периода 5 минут. Автомобилисты играет в большинстве. Я только что сменился, и сейчас от волнения грызя капу. Смотрю со скамейки, как мы осаждаем ворота Ирбе. Бросок Бякина, подставление Кутергина, и Ирбе каким-то чудом отбивает. Вот же Козлина. Да ещё и отскок лёг на клюшку рижанина. Грондманис пытается выбросить шайбу из своей зоны, но у него это не получается. Бякин перехватывает и отдаёт под бросок Ерёмину. Наш молодожен вкладывает всего себя в этот бросок. И да, Ирби оказался бессилен против броска Володи. 3-2! Мы ведём в счёте!» Последние минуты матча слились в одну сплошную атаку «Динамо». Они как с цепи сорвались, пытаясь спасти эту игру. Но всё было тщетно. Последние полторы минуты я провёл на льду и выиграл четыре вбрасывания подряд. Правда «Динамо» всё равно это время провёл в атаке. Не получилось у нас их напрячь по-настоящему так что последние 30 секунд игры мы играли в нашей зоне. Бросок с Косырева. Шайба попадает в конёк Каменского и отлетает к Виталиншу. Харис на замахе убирает Игоря Лукьянова и бросает. Но я ложусь под шайбу и, попав в мой шлем, снаряд улетает на трибуны. Я снова в руках медиков. Нестеренко сует мне под нос на шатырь, и я, вдыхая эту гадость, вижу, что Толя Татаринов выиграл убрасывание, а Каменский, получив шайбу, уехал за ворота. Все! Все! Три-два! Мы победили!